Глава 53. Как Финниас перенес удар. Финниас получил письмо от леди Лора Кеннеди, сидя в своем великолепном кабинете в Министерстве по делам колоний. Здешние апартаменты не шли ни в какое сравнение ни со скромной коморкой у мистера Лоу, служившей приютом нашему герою в начале пребывания в Лондоне, ни с теми комнатами, которые он долгое время занимал в доме мистера Банса. Просторный, квадратной формой кабинет выходил тремя окнами на сент джеймсский парк. Обстановку составляли два весьма удобных кресла и софа, а также письменный стол из отполированного до блеска красного дерева, вмещавший, казалось, все мыслимые приспособления, которые могли облегчить работу чиновника. Стол располагался у одного из окон, так что Финния смог смотреть оттуда на парк внизу. На другом столе, большом и круглом, Громоздились книги и газеты. На стенах комнаты пестрели карты английских колоний. Среди них имелась одна особенно любопытная, более приглушенных оттенков, чем остальные. На ней были изображены прежние колонии на американском континенте. В маленькой внутренней комнатке можно было причесаться и помыть руки, а в соседнем кабинете сидел, во всяком случае должен был сидеть, потому что к раздражению Финеса на деле нередко отсутствовал, его личный секретарь, племянник графа бренфорда Все это дышало настоящей роскошью. Часто оглядываясь по сторонам, наш герой вспоминал свою старую спальню в Киллэлла, маленькие комнатки в Тринити-колледже, обшарпанную контору в Линкольнс-Инн и, вновь удивляясь своей удаче, говорил себе, что устроился чрезвычайно богато. Письмо из Шотландии принесли после обеда. Оно дошло до Лондона с дневной почтой из Глазго. На столе перед Финниасом высилась гора бумаг. Все они касались проекта железной дороги в Канаде, от Галифакса в Новой Шотландии до подножия скалистых гор. Задачей нашего героя было исследовать вопрос, а затем доложить своему начальнику, лорду Кантрипу, насколько целесообразно будет предложить правительству выделить частной компании заем в 5 миллионов фунтов для строительства упомянутой дороги. Вопрос был чрезвычайно обширный, и нашего героя увлекали размышления о нем. Требовалось проявить государственную мудрость и недюжинную прозорливость. Какова вероятность, что земли, о которых идет речь, будут поглощены другими, теми самыми бывшими колониями, о которых так красноречиво повествовала карта в углу? И если это случится, будут ли 5 миллионов вложений как-либо возмещены? А если не случится, стоит ли колонии того, чтобы ради них рисковать такой большой суммой из государственного бюджета? Смогут ли они вернуть эти деньги? Захотят ли? Потребуется ли их принуждать? Едва ли мистеру Лоу, который теперь был королевским адвокатом и депутатом парламента, придется решать вопросы важнее, даже станет он заместителем генерального прокурора. Проект «Железной дороги» был личной просьбой лорда Кантрипа, и Финиас усердно этим занимался. Однажды за 9 лет гавань Галифакса замерзла. Он как раз зафиксировал этот значимый факт, когда ему принесли письмо леди Лоры. Наш герой прочел его и, аккуратно отложив в сторону, вернулся к своим картам, словно полученные известия были не так важны, чтобы помешать работе. Он автоматически дописал несколько слов в комментарии о гавани, так лошадь со сломанной спиной способна проскакать еще несколько десятков ярдов, прежде чем по-настоящему ощутить, что случилось. Позвоночник у нашего героя был сломан, а он продолжал бежать. Зимой 1860-1861 года Гавань была закрыта в течение 13 дней. Затем постигшее его несчастье понемногу дошло до его сознания. Вместе с тем фактом, что думать о льдах в гавани Галифакса он сейчас не способен. Полагая, будет лучше сообщить вам сразу, она, наконец, приняла его предложение. Эти слова он перечитывал снова и снова. Выходит, все кончено. Он проиграл, и его прежние победы ничего для него больше не значили. Целый час Финиас сидел в своем великолепном кабинете, думая о случившемся. К нему несколько раз обращались по различным делам, и он что-то отвечал, но никого не соглашался принимать. Что до колоний, их судьба вдруг стала ему решительно безразлична. Пусть хоть завтра взбунтуются все до единой. Он отдал бы их до последнего клочка земли, лишь бы заполучить Вайлет Эффингем, В эту минуту Финиас мог поклясться, что никогда не любил никого, кроме нее. О, как ланен был этот брак во всех отношениях. Я не стану возводить напраслину на своего героя и уверять, будто его огорчало лишь то, что он упустил невесту с Приденом. Финиас никогда не помыслил бы о браке с Валет Эффингем, если бы взаправду в нее не влюбился. Но когда это случилось, все, казалось, сошлось наилучшим образом. Если бы мисс Эффингем стала его женой, никакие мистеры Лоу и Бансы более не смогли бы попрекнуть его ничем. Мистер Монг стал бы его постоянным гостем, и он обзавелся бы родственными связями с полудюжиной пэров. Место в парламенте более никуда бы от него не делось, и, кто знает, даже должность помощника статс-секретаря вскоре могла показаться слишком мелкой. Наш герой замахнулся на большой выигрыш, но до сих пор ему сопутствовала такая поразительная удача, что он уж вообразил, будто ему доступны любые вершины. Не Недоставала лишь любви Вайолет, чтобы ощутить себя счастливым, и ее состояние, чтобы обеспечить себе положение в обществе. Но и тут, казалось, у него были все шансы. Да, однажды его богиня отказала ему, но не с презрением. И даже леди Лора говорила об их браке как о вполне вероятном. Едва ли не весь свет знал о дуэли и принимал этот факт с благосклонной улыбкой, считая, кажется, что подлинным победителем выйдет Финес Фин, вытащивший счастливый жребий. Никому, насколько мог судить наш герой, не казалось, будто он, ухаживая за Вайлет, ведет себя чересчур самонадеянно или забывает свое место. И потому он твердо намеревался положиться на удачу, быть настойчивым и, в конце концов, добиться успеха. К такому решению он пришел не далее, как этим самым утром, когда нежданное письмо положило конец его мечтам. Временами он начинал убеждать себя, что письму не стоит верить. Не то чтобы в душе Финиаса оставался хоть проблеск надежды, но он говорил себе, что сдаваться нельзя. Что, если валит приняла предложение буйного лорда лишь потому, что тот ее принудил? Или, может быть, на самом деле и не приняла, а Чилтерн лишь выдает желаемое за действительное? И даже если не так, разве женщины никогда не меняют своих решений? Мужчина не должен смиряться с поражением. Разве ему не случалось и прежде преуспевать там, где успех, казалось, был бесконечно далек? Но как он не хватался за соломинки, и все было напрасно? Перебирая в голове эти мысли, наш герой знал, и знал прекрасно, что хребет его на самом деле сломан. Пока он сидел так, кто-то вошел в кабинет, зажег свечи и опустил жалюзи. Посмотрев на часы, Финес обнаружил, что уже пять пополудни. Он был приглашен в восемь на ужин к мадам Макс Гослер, но чувствовал себя так скверно, что решил отправить записку с извинениями и никуда не ходить. Мадам Макс, конечно, будет в ярости, Она очень трепетно относится к своим званым ужинам. Но что ему теперь ее гнев? Недалее как утром он радовался, помимо прочих своих достижений, ее благосклонности и посмеивался в душе над своей неверностью. Неверностью по отношению к Валет Эффингем. Он тогда сказал себе что-то в шутку о клятвах влюбленных, и вспоминать об этом теперь было очень горько. Финиас даже взял лист бумаги и написал записку. Полученные новости, мол, делают невозможным его присутствие сегодня вечером. Послание, однако, так и осталось неотправленным. Около половины шестого наш герой отворил дверь в комнату своего личного секретаря и обнаружил того, крепко спящим с сигарой во рту. «Эй, Чарльз!» — окликнул Финес. «Да, да». Чарльз Стэндиш приходился двоюродным братом леди Лори, служил при правительстве еще до прихода Финниаса И, будучи большим любимцем своей кузины, конечно же, стал личным секретарем новоиспеченного чиновника. «Я здесь», — произнес молодой человек, поднимаясь на ноги и встряхиваясь. «Я ухожу. Просто сложи эти бумаги в точности в том порядке, как они лежат. Завтра я приду рано утром, но ты мне не понадобишься до двенадцати. Спокойной ночи, Чарльз». «Ага-ага», — кивнул секретарь, который очень любил своего начальника, но не отличался большой почтительностью, разве что по особым случаям. Финниас вышел на улицу и зашагал через парк, осознавая все время, что его хребет сломан. Этого не могли изменить никакие слова, сколько бы он ни пытался уговорить себя, будто цел и невредим. Случилось непоправимое, и Финниасу казалось, что он никогда более не сможет, как Атлант, взвалить себе на плечи тяжесть мира. Какой теперь смысл в чем бы то ни было? Все, что он делал, было частью одной и той же игры — И он проиграл. Из памяти нашего героя совершенно изгладились прежние чувства к леди Лори, и теперь он считал себя образцом постоянства, человеком, влюбившим, быть может, вопреки благоразумию, слишком сильно, и отныне обреченным умирать заживо. Он ненавидел парламент, ненавидел министерство по делам колоний, ненавидел своего друга мистера Монка и особенно ненавидел мадам Макс Гослер. Что до лорда Чилтерна — тот без сомнения добился своего насильно. Финиас непременно с ним разберется. Да, разберется, чем бы это ни грозило. Финиас миновал колонну герцога Йоркского и, проходя мимо клуба Атенеум, увидел своего шефа, лорда Кантрипа, который стоял под портиком и беседовал с епископом. Наш герой предпочел бы прошмыгнуть незамеченным, но трюк не удался. Лорд Кантрип сразу подошел к нему со словами. «Я внес ваше имя в списке кандидатов на вступление в клуб». «Но какой в том прок?» — отвечал Финниас, безразличный в этот момент ко всем лондонским клубам вместе взятым. «Во всяком случае, это не повредит. Со временем вы сюда войдете. Если станете министром, вас примут тотчас». «Министром?» — воскликнул Финес. Лорд Кантриб, однако, воспринял его тон как признак скромности, не подозревая, что в действительности наш герой выражал свое глубочайшее равнодушие к министрам и полагавшимся им привилегиям. «Кстати», — продолжал он, беря Финиаса под руку, «я хотел поговорить с вами о гарантиях. Мы окажемся в чертовски сложном положении, если и министр колонии пустился в рассуждение о железной дороге до скалистых гор, в то время как Финиас изо всех сил старался, несмотря на сломанную спину, нести свое бремя. Ему пришлось поддержать разговор о гарантиях, о железной дороге, о замерзающей гавани и особенно о трудностях, которые, вероятно, возникнут не из-за самого проекта, но из-за привычного сопротивления оппозиции. Политическую деятельность можно сравнить с пошивом одежды. Государственное облачение следует по возможности кроить так, чтобы в нем не было уязвимых для критики прорех. Иногда готовый наряд и впрямь выходит удобным для носки. В данный момент лорд Кантриб был очень озабочен возможными прорехами и чрезвычайно изобретателен в их предотвращении. Он считал, что его помощник склонен к излишней филантропии, недостаточно думая о тех, кто бросится искать в платье изъяны Однако на сей раз, пока они дошли до Брукс-клуба, Финиаса удалось переубедить, и потому лорд Кантриб, и так к нему расположенный, сейчас был доволен своим подчиненным еще больше. Наш герой меж тем размышлял, что сделает с лордом Чилтерном при следующей встрече. Сможет ли он Финиас схватить соперника за горло или ударить? «Я считаю, что Бродерик занимается этим вопросом так же усердно, как и мы», сказал лорд Кантриб, остановившись напротив клуба. В конце прошлого заседания он ходатайствовал о том, чтобы ему предоставили документы. Мистер Бродерик был депутатом Палаты общин, который стремился сделать карьеру в консервативном правительстве и, конечно же, выступил бы против любых мер, предложенных Министерством колонии под руководством Кантрипа и Финна. Здесь лорд Кантрип вошел в клуб, и Финниас отправился дальше один. Прежние амбиции, связанные с Брукс-клубом, вновь шевельнулись в его душе, впервые заставив забыть о своем горе. Он просил лорда БРЕНФОРТА внести его имя в список кандидатов, но не был уверен, что тот выполнил его просьбу. Угроза противостояния с мистером Бродериком оказалась бессильно укрепить сломанный хребет. Но вид лорда Кантрипа, спешащего к заветной двери, сделал свое дело. «Перерезать себе горло или вышибить мозги — не выход», пришел к выводу наш герой. «Так или иначе, нужно продолжать жить и делать свою работу. Сердце может разбиться, но все равно не должно останавливаться». Финиас отправился домой, и просидел час у камина, разглядывая свое маленькое сокровище — воспоминание о Вайлет, которое хитростью заполучил в Солсбе. Потом он бросил его в огонь и мгновенно вытащил обратно, испачканные, но не обгоревшее. Когда пришла пора, он оделся к ужину и отправился к мадам Макс Гослер. В конечном счете Финиас был рад, что не отказался. Даже с разбитым сердцем человек должен жить, а пока живет — ужинать. Мадам Макс Гослер любила устраивать свои небольшие приемы в это время года, до того, как Лондон наполняли толпы людей и гости занимались другими светскими мероприятиями. Она редко звала больше шести или восьми человек и неизменно говорила об этих ужинах как о событиях самых скромных. Пышных приглашений мадам Макс Гослер не рассылала, предпочитая по возможности заманивать людей как бы невзначай. «Дорогой мистер Джонс, мистер Смит придёт ко мне во вторник, чтобы высказать своё мнение о Хересе. Не хотите ли присоединиться? Я уверена, что вы разбираетесь в нём не хуже». Всё обставлялось подчёркнуто непритязательно. Блюда за ужином были не слишком многочисленны, листок меню — всего один, для хозяйки, и его просто передавали по кругу. О еде и напитках за столом никогда не говорили. По крайней мере, этого не делала сама хозяйка, но те, кто знал толк в угощении — Считали, что кормили у нее превосходно. Финниас Финн также начинал думать, будто кое-что понимает в ужинах, и не раз утверждал, что нигде в Лондоне не отведаешь супа вкуснее, чем в маленьком особняке на Парк Лейн. Однако сегодня, медленно поднимаясь по лестнице в доме мадам Гослер, о супе он думал меньше всего. Устраивая свои ужины, мадам Гослер столкнулась с одной трудностью, разрешение которой требовало терпения и большой изобретательности. Ей нужно было либо приглашать других дам, либо полностью отказаться от их присутствия. В последнем был определенный соблазн, но она хорошо понимала, что, поддайся она ему, все перспективы быть принятой в хорошем обществе для нее будут закрыты навсегда. Она думала об этом в первые дни своего вдовства на Парк-Лейн. Мадам Гослер не слишком жаловала других женщин, но знала, что, окружая себя одними лишь джентльменами, желаемого не добьется. Больше того, приглашая к себе в дом женщин-посредственных, лишённых изюминки, будь то характер, положение или талант, разрушить репутацию так же легко, как если не приглашать их вовсе. Сперва предприятие казалось мадам Гослер вовсе безнадёжным. Англичане такие чопорные, такие строгие, такие тяжеловесные. И всё же именно в английском обществе она хотела добиться успеха. Мало-помалу удалось и это. Она была столь же осмотрительна, сколь умна, и даже самые недоверчивые в конце концов признали, что не могут ничего поставить ей в упрек. Когда на ужин в особняк на парк Лейн однажды пожаловала леди Глинкора Пализер, мадам Макс Гослер сказала себе, что пересуды ей более не страшны. С тех пор герцог Амниский также почти пообещал прийти. Если она сможет заполучить к себе герцога, значит вершина достигнута. Сегодня вечером герцога Амнийского не ожидалось. В это время года он, конечно, проводил не в Лондоне. На ужин были приглашены лорд Фоун и наш старый друг Лоренс Фитцгиббон, который ушел с должности в Министерстве по делам колоний, а также мистер и миссис Бонтин. Вместе с нашим героем они составляли все сегодняшнее общество. Ни у кого не было сомнений, почему приглашение удостоился мистер Бонтин. Миссис Бонтин была недурна собой, умела поддержать разговор, обладала хорошими манерами и так далее, и была в эту пору, в начале сезона, достаточно подходящей, особой для того, чтобы составить компанию мадам Макс Гослер. В этом доме мужчины никогда не задерживались за столом после ужина. Вернее, после того, как уходила мадам Гослер. Так что две дамы не могли слишком утомить друг друга, оставшись вдвоем. Миссис Бонтин понимала прекрасно, что развлекать беседой хозяйку ей не придется, и готова была любезничать с джентльменами за столом, как от нее и требовалось. Таким образом, мистер и миссис Бонтин нередко ужинали на Парк-Лейн. «Теперь нам остается только дождаться этого ужасного мистера Фитцгиббена», сказала мадам Макс Гослер, приветствуя Финеса. «Он всегда опаздывает». «Как вы меня укололи!» — воскликнул Финес. «Нет, вы опаздываете как раз в меру». Но есть предел, за которым «опоздал в меру» превращается в «опоздал неприлично». А вот и тот, кого нам не доставало. Едва Лоренс Фитцгибен вошел в комнату, мадам Гослер позвонила, чтобы подавали ужин. Финиас оказался между хозяйкой и мистером Бонтином. Лорд Фоун — по другую руку от мадам Гослер. Едва успели сесть за стол, как кто-то заявил, что лорд Брэндфорд помирился с сыном. Наш герой знал, или думал, будто знает, что этого пока не случилось, и был прав, хотя отец уже успел получить от сына письмо. Но в тот момент говорить о лорде Чилтерни Финиас не хотел. «Странно, как часто вы, англичане, ссоритесь со своими сыновьями», — промолвила мадам Гослер. «Скорее уж, как часто мы, английские сыновья, ссоримся со своими отцами», — парировал лорд Фаун, известный своим почтением к Пятой заповеди. «Все из-за рата. «Наследование по старшинству и прочих древних условностей», сказала мадам Гослер. «Лорд Чилтерн, кажется, ваш друг, мистер Фин. «Я дружен с ними обоями», — ответил наш герой. «Ах, да. Но между вами... Э, между вами с лордом Чилтерном вышла однажды странная история. Это тайна, да?» «Уже почти не тайна», — заметил Фитцгиббон. «Связано с дамой, верно?» — нарочито громко шепнула сидевшая с ним рядом миссис Бонтин. «Не имею права говорить об этом» ответил Фитцгиббон. «Но, не сомневаюсь, Финниас вам расскажет». «Про лорда Брентфорда мне не верится», проговорил мистер Бонтин. «Я знаю, что Чилтерн гостил в Лох-Линтере три дня назад и вчера был проездом в Лондоне по пути к местам охоты. Граф нынче в Солсби. Чилтерн поехал бы туда, если бы они и правда помирились». «Все зависит от того, согласится ли мисс Эффингем», произнося это, миссис Бонтин взглянула на Финниаса. Поскольку за столом находились двое поклонников Вайолетт Эффингем, разговор приобретал неприятный личный оборот. Тем более, что каждый из присутствующих знал или хотя бы догадывался, о чем речь. Причина дуэли в Бланкенберге была почти столь же известна, как сама дуэль, и ухаживания лорда Фоуна также не остались в свете незамеченными. Последний, даже если и был влюблен с тем же пылом, что наш герой, в отличие от него, пока не знал роковой правды, и мог бы держаться с большим хладнокровием, но слова миссис Бонтин слишком задели лорда Фоуна, и тот не замедлил показать это со всей очевидностью. «Молодую леди, которая согласится на такой брак, останется только пожалеть. Чилтерн последний, кому я бы доверил счастье женщины, мне не безразличный». «Чилтерн неплохой малый», — возразил Лоренс Фитцгиббон. «Правда, несколько необузданный», — заметила миссис Бонтин. «И у него никогда в жизни не было в кармане ни шиллинга» добавил ее муж. «Я считаю его просто безумцем», заключил лорд Фаун. «Мне уже хочется с ним познакомиться», промолвила мадам Макс Гослер. «Безумец, без шиллинга в кармане и, к тому же, необузданный. Обожаю таких мужчин. Не могли бы вы привести его сюда, мистер Финн?» Финиас в сметенных чувствах едва соображал, как отвечать, чтобы не выдать своего волнения. «Я буду рад пригласить его, если вы пожелаете», произнес он, будто вопрос был задан всерьез но я вижу с лордом Чилтерном не так часто, как раньше. «Вы верите, что Вайолет Эффингем примет его предложение?» — обратилась к нему миссис Бонтин. Он помедлил и затем низким голосом с нескрываемой печалью проронил. Она его приняла. «Вы хотите сказать, что знаете точно?» — спросила хозяйка дома. «Да, именно так. Если бы кто-то сообщил Финиасу заранее, что он объявит об этом за столом у мадам Гослер, он, несомненно, отмёл бы эту возможность. Он поклялся бы, что в нынешнем расположении духа ничто не заставит его говорить о Вайолет Эффингем. И пусть ему лучше отрежут язык, чем он назовет ее будущей невестой своего соперника. Тем не менее, он только что признал во всеуслышанье что повержен и несчастен. Финиас прекрасно понимал, что все присутствующие, кроме, возможно, лорда Фоуна, знают, почему он дрался на дуэли в Бланкенберге. Он чувствовал также, что, произнося роковые слова, залился краской, что голос его звучит странно и что он расписывается в позорном поражении. Однако на прямой вопрос он не смог не ответить с той же прямотой. Возможно, следовало парировать каким-нибудь остроумным замечанием, обратить все в шутку, но он был не в состоянии. Сейчас его сил хватало лишь на то, чтобы говорить правду. «Не верю ни единому слову», — выпалил лорд Фон, также забывшись. Я верю, раз так говорит мистер Фин, произнесла миссис Бонтин, наслаждаясь вызванным замешательством. Но кто мог вам сообщить, Фин? спросил ее супруг. Его сестра, леди Лора, ответил наш герой. Тогда это должно быть правдой, сказала мадам Гослер. Исключено, возразил лорд Фаун. Полагаю, я не погрешу против истины, сказав, что такое совершенно невозможно. Это был бы самый позорный брак на свете. Она останется без гроша. Отметим, что сам лорд Фаун, прося руки Вайлет, был весьма великодушен в отношении условий брачного договора. Некоторое время Финниас просидел в молчании, и разговор за столом не был таким живым и остроумным, как обычно на ужинах у мадам Макс Гослер. Сама хозяйка прекрасно понимала положение нашего героя и сочувствовала ему. Она не поощряла бы расспросы о Вайлет Эффингем, если бы знала, что они приведут к такому результату и теперь прилагала все усилия, чтобы увлечь своих гостей другими предметами. В конце концов, ей это удалось, а через некоторое время и к финису вернулся дар Осушив два или три бокала вина, он ринулся в дебри политики, при первой же возможности вступив в открытое противостояние с лордом Фоуном. Лоренс Фитцгиббен, разумеется, считал, что правительство недолго продержится у власти. С тех пор, как он покинул государственный пост, министры успели наделать самых невероятных ошибок, и он обличал их с пылом, достойным злейшего врага. «Однако, Фитцгибен, вы ведь были их верным сторонником», поддел его мистер Бантин. «Я понял, что ошибался», — был ему ответ. «Я уже не раз замечала», — сказала мадам Макс Гослер. «Когда кто-то из вас, джентльмены, уходит в отставку, обычно это случается по какой-нибудь весьма незначительной причине, то становится злейшим врагом оставшихся, Человек может прекрасно ладить со своими друзьями и быть с ними в полном согласии, пока не разойдется в какой-то мелочи по службе. И вот он покидает свой пост. Или, быть может, на него нападают политические оппоненты, и он уязвлен, и это становится причиной для ухода. Как бы то ни было, он произносит прощальную речь, полную любви и благодарности. И отныне я точно знаю, где искать самого яростного противника его недавних друзей. «Да, я начинаю понимать, как устроена английская политика». Описание было довольно жестоким по отношению к Лоренсу Фитцгиббону, но тот, как человек бывалый, перенес упреки лучше, чем Финиас свое поражение. В целом, ужин, однако же, не слишком удался, и мадам Гослер это понимала. Лорд Фаун после того, как Финиас опроверг его слова, почти не раскрывал рта. Сам Финиас говорил слишком много и слишком громко, а миссис Бонтин, склонная льстить лорду Фоуну, спорила с нашим героем. «Я совершила ошибку, собрав четверых депутатов, из которых все занимали или занимают государственные должности. Никогда больше не приглашу одновременно двух членов правительства», сказала позже мадам Гослер в беседе с миссис Бонтин. «Дорогая мадам Макс», — возразила та, «скорее вам не следует приглашать двух поклонников одной и той же молодой леди». В гостиной наверху Мадам Гослер сумела улучить три минуты наедине с Финесом. «Значит, все так, как вы рассказывали, мой друг», спросила она голосом, самым мягким и нежным, с участием во взоре. Финес почувствовал, что останься они вдвоем, он мог бы поведать ей все и разрыдаться у ее ног. «Да», — ответил он, — «это так». «Я поверила вам сразу. Будет ли мне позволено сказать, что я желала бы иного исхода?» «Слишком поздно, мадам Гослер». Конечно, в таком положении глупо показывать, как я уязвлён. Видите ли, я узнал обо всём в тот самый момент, когда собирался к вам и хотел было прислать вам извинения и не приходить. Мне жаль сейчас, что я этого не сделал». «Ну что вы, мистер Финн?» «Я вёл себя как осёл». «На мой взгляд, вы держались весьма достойно. Но если позволите дать вам совет, не говорите больше об этой истории так, будто она касается вас лично». Единственное, что презирает в наше время свет — признание собственных неудач. А я потерпел неудачу. Но вы не обязаны в этом признаваться, мистер Финн. Я знаю, мне не следует давать советы. Нет-нет, я глубоко вам благодарен. Я вынужден сейчас откланяться, мадам Гослер, так как не хочу уходить одновременно с лордом Фоуном. Но вы вскоре навестите меня снова. Финиас обещал зайти непременно и почувствовал, что, по крайней мере, сможет обсудить с новой подругой свою несчастную любовь, не испытывая острого стыда за поражение. Лоренс Фитцгиббен ушел вместе с Финесом, а мистер Бонтин, отправив жену домой, предпочел прогуляться до клуба в компании лорда Фоуна, во что бы то ни стало, желая перемолвиться с ним словцом. Лорда определенно задел Финес, а мистер Бонтин, молодого помощника статс-секретаря, отнюдь не жаловал. «Этот малый превратился в такого самодовольного хлыща, каких я в жизни не видывал», — заявил он, беря лорда под руку. Монк и прочие сумели его окончательно испортить. Не верю ни единому слову из того, что он сказал о лорде Чилтерне», — повторил лорд Фаун. «О браке с мисс Эфингем? Было бы чудовищно приносить несчастную девушку в жертву. Только представьте, у нее не останется ничего. Он пьяница и ни с каким отцом, разумеется, не помирился». Леди Лора Кеннеди, рассказывая об этом, наверняка преследовала какую-то свою цель. «Быть может, Финн все выдумал», — предположил мистер Бонтин. «Ирландцы на такое горазды». «Он настолько вспыльчив, что никто не может его обуздать», — продолжал лорд Фаун, подразумевая Чилтерна. «И самоуверен до нелепости», — поддакнул мистер Бонтин, имея в виду Финнесса. «Человек, который, имея на своей стороне все преимущества, никогда не делал ничего полезного и не станет». «Он недолго продержится на своем посту», — сказал мистер Бонтин. «О ком вы говорите?» «О Фине Сефине». «А, о мистере Фине. Я говорил о лорде Чилтерне. Финна я нахожу отличным малым, и он, безусловно, умен. Говорят, Кантрип его очень любит. Он сделает карьеру. Но я не верю тому, что он говорил о лорде Чилтерне». Мистер Бонтин почувствовал, что его осадили, и поспешил распрощаться с лордом Фоуном.